Смерть в волнах уравнивает всех. Иным определено судьбою прожить долгий век, иные же гибнут безвременно, повинуясь велению долга. Всякому человеку трудно расстаться с жизнью, но лишь самурай в решительную минуту способен мужественно принять смерть. Это ли недостойное восхищение? Жил некогда в провинции Сетсу самурай по имени Канзаки Сикибу, состоявший на службе у Араки Мурасиге, владельца замка Итами. Сноска. Араки Мурасиге 1535-1586. Владетельный князь, правитель земли Сецу. Долгие годы он успешно выполнял свои обязанности, следя за тем, чтобы каждый воин достойно нес свою службу, а все потому, что сам происходил из доблестного самурайского рода. Но вот однажды второму сыну его господина, Мурамару Дона, вздумалось осмотреть острова вблизи Эдзо, и Сикибу было поручено сопровождать его в этом путешествии. Сноска. Эдзо — старинное название острова Хоккайдо. И спросив разрешения взять с собой своего сына, Кацутаро Сикибу стал собираться в путь. Вскоре все было готово, и Мурамару Доно вместе с многочисленной свитой отправился на восток. Шло время, близился к концу месяц Удзуки, и наступила дождливая пора — сноска. Удзуки, название четвертого месяца по лунному календарю. В один из дней путники рассчитывали сделать остановку на постоялом дворе Симада в Суруге, но когда они добрались до горного перевала Сайоно-Накаяма, хлынул обломный ливень, и мост через речку Кикугава скрылся под водой. Вдобавок налетел свирепый ветер и стал срывать с проводников дождевые накидки. С большим трудом удалось путникам одолеть перевал и выйти к берегу реки Айкава. Неподалеку оттуда находился постоялый двор Каная, где можно было переждать непогоду, но Мурамару Дона собрал свою свиту и распорядился немедленно готовиться к переправе на тот берег. Сикибу, видя, что вода в реке поднялась, попытался было возразить, но в молодом господине взыграла ретивое, и он, не задумываясь о последствиях, настоял на своем. Многих из тех, кто вступил в реку, сразу же унесло бурным течением, и они утонули. Однако поворачивать вспять было уже поздно. В итоге придевшему отряду все же удалось достичь берега и выйти к постоялому двору. Симада В свете молодого господина был юноша по имени Тансабуро, сын самурая Мариоки Танго, товарища Канзаки Сикибу. Впервые отпуская своего 16-летнего сына в дальнее путешествие, Танго просил Сикибу присмотреть за ним. Памятуя об этом, перед началом переправы Сикибу проверил, не выбился ли из сил конь Тансабуро надежны ли его проводники, и велел ему переправляться через реку вслед за Кацутаро. Сам же Сикибу вступил в реку последним. Между тем стало смеркаться, проводники потеряли брод, седло под Тансабуро накренилось, и он упал с коня. В тот же миг юношу подхватило течением, и он скрылся под водой. Сколько ни искали его потом, найти тело юноши не удалось. Обиднее всего было то, что он погиб, почти добравшись до берега, а Кацутара остался цел и невредим. Что было делать Секибу? Как оправдаться перед другом? Долго не мог он решиться, но потом все же подозвал сына к себе и сказал, «Отец Тансабуро просил меня позаботиться о нем, но юноша погиб у меня на глазах, и я был не в силах ему помочь. Если ты вернешься домой живым и невредимым, «Я не смогу взглянуть танго в глаза, ты должен разделить судьбу Тансабуро». Кацутара на то и был сыном самурая, чтобы, не раздумывая, исполнить отцовский приказ. Он тут же повернул коня вспять, бросился в бушующие волны и исчез навсегда. Только теперь Сикибу осознал, сколь превратно и мимолетна человеческая жизнь. «Воистину нет тяжелее ноши, чем та, которая зовется долгом», — горевал несчастный отец. «Вместе со мной в это путешествие отправилось немало достойных людей, но именно мне поручил Танго заботу о своем сыне. Я не оправдал его доверия и был вынужден послать на смерть собственного сына, благополучно одолевшего опасную переправу. Как жестоко устроен мир!» У Танго, помимо Тансабуро, есть еще сыновья, и сколь бы велико ни было его горя, со временем он утешится. Я же потерял единственного сына, ради чего мне теперь жить, а каким ударом это станет для его матери? Так размышлял Сикибу, скорбя о сыне, принявшем смерть по его воле порыве отчаяния, он решил свести счеты с жизнью, но обязательства, возложенные на него господином, еще не были исполнены до конца. Взяв себя в руки, он нес свою службу с прежним усердием, однако сердце его терзала тоска. Когда же путешествие завершилось и Мурамару Дона благополучно возвратился в замок, Секибу сказался больным и затворился в своем доме. Вскоре Он оставил службу своего господина, покинул Итами и вместе с женой поселился на горе Митаке, возле храма Кюмидзу, где они приняли монашеские обеты. Сноска. Кюмидзу, храм буддийской секты Тендай в провинции Сецу, ныне префектура Хёго. Никто не догадывался о том, что привело их на этот путь, но со временем... Танго узнал от кого-то из очевидцев, каким образом погиб Кацутаро. Глубоко тронутой жертвой Сикибу, он решил последовать его примеру и, оставив службу в замке вместе с женой и сыновьями, нашел пристанище на той же Святой Горе. Шум ветра в соснах заставил их пробудиться от снов бренного мира, а слезы, пролитые по сыновьям, превратились в целебную влагу, омывшую их души. Невидимый перст судьбы указал им спасительную стезю, и помыслы их уподобились ясной луне, выглянувшей из-за дальних гор. Взыскуя загробного блаженства, Сикибу и Танго так сроднились душами, как это редко случается даже между близкими друзьями. Долгие годы следовали они избранному пути, но теперь их давно уж нет на свете, как рано или поздно не станет всех, кто ныне обитает в этом мире.